Глава 32. Арслан ждал Ларису Павловну возле школы. Нетрудно было догадаться, в каком именно учебном заведении она работала. На той остановке, где она выходила, была только эта гимназия. Женщина вышла из здания, прошла метров 50 и только в этот момент увидела знакомый автобус. Здравствуйте! Поприветствовал ее мужчина, снял шапку и протянул скромный букетик. А, это вы! смутилась она. «А что вы здесь делаете?» «Вас пришел встретить». «Неожиданно», — заметила Лариса Павловна, принимая цветы. «Спасибо». «Можно я отвезу вас домой?» Переминаясь с ноги на ногу, спросил Арслан и поправил всей пятернёй непослушные черные вихры. Немного подумав, она согласилась. «Хорошо». Женщина села в автобус, назвала адрес, и Арслан повез ее по вечерним улицам города. Поездка прошла в тишине, но потом они немного прогулялись по заснеженной мостовой и разговорились. И давно вы здесь? — спросила Лариса Павловна, прижимая цветы к груди и смущенно косясь на мужчину. — Уже шесть лет. — На родину не тянет? — Да, но там у меня никого нет. — пожал плечами он. — Понятно. — она потупила взор. Они приблизились к подъезду, и мужчина вдруг взял ее за руку и с жаром прошептал. «Вы мне очень нравитесь, Лариса!» Она и раньше догадывалась, но теперь это признание чуть не сбило ее с ног. «Вы мне тоже, Арслан!» — хрипло ответила она и аккуратно высвободила руку. «Но у меня есть муж». «Муж?» — паник он разом. Мужчина никогда не видел кольца на ее пальце. «Да, простите, нужно было сразу вам сказать, только тратила зря ваше время». «Что же это он вас одну вечером отпускает?» С досады поинтересовался Арслан. «Темно, вокруг полно плохих людей». Она так тяжело вздохнула, что, казалось, наружу вырвалась вся ее боль. «Он не может», — тихо сказала она. «Уже десять лет в вегетативном состоянии после аварии, беспомощной совсем». Женщина пожала плечами, отвернулась и пошла к подъезду. «Простите, Арслан, я пойду». Сережа меня там заждался уже, наверное.